Глава 60. Это коралловое с золотой вышивкой для тебя идеально. Принцесса перебирала мой гардероб в поисках идеального платья для бала. Зелёное с серебряными кружевами лучше, но в похожем буду я. Или это взять? Мне кажется, оно мне больше идёт. А тёмная зелень меня мертвит. Принцесса схватила выбранное платье и принялась натягивать на себя. Я махнула рукой, соглашаясь на коралловое платье. Найти бы его завтра в этом ворохе шелков и кружев, тонких чулок, юбок и шемизэток, сгруженных на диванчике и креслица. "У тебя есть малый парадный Венец из белого золота?" зевая, поинтересовалась у Рокси. "Эти примерки меня жутко утомили. Вчера вернулись поздно, и я не выспалась. Есть платиновый с черными бриллиантами. И если приколоть на это платье такую же брошь, то будет идеально сочетаться". Крутясь у зеркала, довольно улыбаясь, себя разглядывала Рокси. А эта Рузанна никак имела виды на моего братца, если такое платье заказала. В любом случае ей спасибо, сидит идеально. «Ага», – поддакнула, соглашаясь с мнением Рокси. Платье ей впрямь казалось, будто на нее сшито. Нет, она точно собралась замуж или забраться или за моего папашу. Девушка вытащила из кучи белья ядовито зеленые необъятных размеров панталоны. Или это твои? Ты мне льстишь, Рокси, разглядев вещицу, не удержалась от смеха. Думаю, такая красота скорее отпугнет императора и наследника, это от нежелательных воздыхателей. Тебе подойдет». Знаешь что? Растрёпанная, раскрасневшаяся девушка повернулась ко мне и недобро сдвинула бровки к переносице. Что? Потянувшись за новой веточкой винограда, удивленно взглянула на резко сменившую тон принцессу. Во-первых, если будешь столько лопать, не влезешь в коралловое. вообще ни в какое не влезешь. Во-вторых, не вздумай мешать моей личной жизни. Рокси топнула ножкой уперев в бока маленькие кулачки, метая в меня молнии из глаз. В лесу это было оправдано, но завтра попрошу не вмешиваться. Хорошо, не стала перечить девушки. Девочку назовешь в честь меня. Принцесса, сосредоточенная на платье, которое не хотела сниматься и цеплялась за Сергей шпильки, не сразу обратила внимание на сказанное. Очередная яндарная ягода отправилась в рот. Я с удовольствием раскусила тонкую кожицу, чувствуя, как сок брызнул на язык, обволакивая небо терпко-сладким, нежным вкусом. Не могу. Имена императорским детям жрецы выбирают. Всколокоченная от многочисленных примерок голова вынырнула в прорезь платья. Стой! Какая дочка? Ты-то о чем?» Две ягодки перекочевали с ветки в рот. Я устроилась удобнее на единственном пустом диванчике. О беременности, флегматично рассматривая красное личико рокси, прикидывала ее риски. Голова исчезла и в вырез вылезла беззаботно махавшая рука. У меня амулет, голос звучал придушенно, послышалось сопение, и рука теперь замахала серебристым кулоном. Мне ничего не грозит, проверенная штука. Угу, согласилась я. Только это подделка, тебе его подменили. Ты, конечно, мне не поверишь, но мы можем проверить завтра. Ты кого хочешь, сына? Наверняка, паладины такие красавчики. В прорезь злосчастного платья вновь вынырнула голова с крайне озадаченным выражением на лице. Девушка вертела кулон, потом испуганно глянув на меня, быстро скинула платье на пол и, как была красная, встрепанная в тонкой сорочке и чулках, рванула к двери, истошно крича: "Тик, измена, измена! Во дворце измена!" Приторная сладость винограда мне надоела, и я потянулась за душистым оранжевым цитрусом, ожидая развязки. Вскоре дворец содрогнулся от топота сотен ног. Где-то загудела сирена и захлопали двери. Если бы принцесса притормозила на минуту, я бы ее успокоила и сказала, что кулон принадлежит Раулю. Именно его я видела на нем, когда подошла помочь после аварии. Когда Раксалана успела обменять свой противозачаточный на этот для мужской силы, я не упомню, но теперь представляла, сколько неприятных минут переживет шатен, оправдываясь, когда Тик опознает владельца кулона по отпечатку ауры. Покрутив цитрус в руке, критически осмотрев округлившийся от избытка винограда животик решила больше не есть. Все же платье не безразмерны. понимая, что принцессу ждать не стоит, я вызвала служанку и попросила приготовить к балу коралловое платье, а выбранное Рокси зелёное отнести в ее комнату. Шесса идет на бал с паером Эндером, не видно хлопая глазками, молодая девушка спора подбирала и рассортировывала по шкафам залежи дорогого барахла. У совестившись, я решила немного помочь горничной с уборкой, крутя в руках достопамятные ядовито зеленые панталоны, прикидывая, для кого их могла заказать Рузанна может себе на вырост. Почему с эндером? Так и застыла с панталонами в руках. С чего ты взяла? Девушка порозовела, пряча глаза и кусая губы, молчала, сноровисто упаковывая белье на полке. "Говори", приказала горничной. "Давай, не тяни время". Девушка повернулась ко мне, нервно теребя кончик темной косы, покусывая нижнюю губу, мечтая провалиться на нижний этаж. "Старшая горничная и другие говорили, что вы предпочитаете мужчин с большим Девушка вспыхнула и закрыла лицо рукой, большим достоинством. Ну, спасибо, высочество, ну, удружила, выставила перед всеми какой-то озабоченной: "Ладно, переживу. Могло быть хуже". А причём тут эндер? Старалась говорить ровно, уже догадываясь, каким будет ответ. "Так ведь у Паэра Эндера самый большой". Девушка вновь замолчала. Горничная Алина рассказывала, что шесса Тринити жаловалась на паера, что совсем её замучил, уж слишком у него А даньё шесерузанна, а паресса Глияна мучилась. Ей магесса Шанталь посоветовала для Паэра особое колечко. "Я поняла", ледяным голосом прервала затянувшийся рассказ о сомнительных достоинствах паладина. "Ступай, завтра уберешь, а это тебе подарок". Я всучила девица зеленые панталоны, в которые ее можно было завернуть трижды, и рухнула в кресло, обдумывая сплетни, гуляющие по дворцу. И я-то надеялась, все будут обсуждать мою службу в Брасове, восхищаясь мужеством или завидовать умению биться на мечах, стрелять из фаяра, а тут такой позор. А главное это ни разу не правда. Но принцесса. Заморский шелк! дорогущий, а нежный какой. Алинка обзавидуется, только жаль цвет королевский придется перекрашивать. Девушка радостно разглядывала портновский шедевр на свет. Две юбки себе сошью. Нет, три выйдет. И мамико сыночку, или платье свадебное, если в красный выкрасить. Да если Петрик увидит меня в таком платье, сразу замуж позовет!» Счастливая девушка разговаривала сама с собой, строя радостные планы на будущее. Глядя ей вслед, качала головой, поражаясь, как мало надо женщине для счастья. У дверей, будто что-то вспомнив, девушка обернулась и выдала: "Не переживайте так, Шесса Сурель, Паресса Глодия и Николь вообще плакали, когда Пайр Эндер их бросил. Николь говорила, что он очень внимательный, нежный, не жадный и не страшный совсем, и про слишком большой размер это неправда". Хорошо, ступай. Платье отнеси принцессе. Я размышляла над словами девушки, сожалея, что моя репутация погублена. Завтра приходи, поможешь одеться. Хотелось зарыться в кровать и от души поплакать, жалея себя. По словам горничной, мой моральный облик, который стараниями языка той принцессы превратился в аморальный, заботит только меня. Остальные шессы живут и ни в чем себе не отказывают. Похоже, нам прощают все. Плюнув на душ, скинула платье, забралась под одеяло и заснула.